Очень редкая настойка из очень редких трав, то есть, которые редко встречаются, потому как на редкость ветки до Гобкрафта наконец дошло, что бутылочка предназначена для него. Осторожно, словно пузырёк мог вдруг засвистеть или отрастить ножки, он принял матушкин подарок. «Э -э, э -э, Примногоблагодарен, промямлил он. Матушка чопорно кивнула. «Мир дому всему!» Она развернулась и пошла по тропинке прочь. Гопкрафт осторожно закрыл дверь, после чего на всякий случай подпер ее спиной. «Собирай манатки!» — рявкнул он на жену, которая высунулась из кухни. «Мы уезжаем сейчас сразу! Че это? Вся наша жизнь тут прошла, нельзя все бросить и удариться в бега!»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 Гобкрафт держал бутылочку на отлёте. «Ты хочешь это знать? Да не трясись ты, как заяц! Она же слова дурного не сказала!» Она сказала «Мир дому сему!» «По мне так это звучит очень даже грозно! Ой, хреночки малосольные! Это же матушка-ветровозка, а не абы кто!» Гобкрафт поставил бутылочку на стол, после чего супруги осторожно наклонились к ней, готовые чуть что кинуть на утек. Тут написано «Отращиватель волос», сообщила госпожа Гопкрафт. «Чтобы я им намазался? Да не в жизнь!» Она потом спросит, как да что. Она такая, если тебе хоть на минуту втемяшилось, будто я... А, можно попробовать на собаке?